съел вязкой кашицы с древесным медом, посидел немножко просто так, окончательно приходя в себя, а потом позвонил дневному референту и велел подавать автомобиль. К департаменту специальных исследований вела правительственная трасса, пустая в это время дня, обсаженная кудрявыми деревьями, похожими на искусственные. Шофер гнал без остановок у светофоров, время от времени включая гулкую басовитую сирену. К высоким железным воротам департамента подъехали без трех минут одиннадцать. Легионер в парадном мундире подошел, нагнулся, вглядываясь, узнал и отдал честь. Тотчас же ворота распахнулись, открылся густой сад, белые и желтые корпуса жилых домов, а за ними гигантский стеклянный параллели пипет института медленно проехали по автомобильной дорожке с грозными предупреждениями насчет скорости, миновали детскую площадку, приземистое здание бассейна, пестрое веселое здание клуба-ресторана, и все это в зелени, в облаках зелени, в тучах зелени, и прекрасный чистейший воздух, и масаракш, какой-то запах стоит удивительный, нигде такого не бывает, ни в каком поле, ни в каком лесу. Ох уж этот странник! Все это его затеи. чертовы деньги ухлопали на это. Но зато как его здесь любят. Вот как надо жить, вот как надо устраиваться. Ухлопаны чертовы деньги. Султан был страшно недоволен, он и сейчас еще недоволен. Риск? Да, риск, конечно, был. Рискнул странник. Но зато теперь его департамент, это его департамент. Здесь его не предадут, не подсидят. Пятьсот человек у него здесь, в основном молодёжь. Газет они не читают, радио не слушают. Времени видеть или нет? Нет э -э -э важные научные исследования. Так что излучение здесь бьёт мимо цели, вернее, совсем в другую цель. Да, странник, я бы на своём месте долго ещё тянул с защитными шлемами. Может быть, ты и тянешь? Наверняка тянешь, но, чёрт возьми, Как тебя ухватить? Вот если бы нашелся второй странник. Да, второй такой головищи нет во всем мире, и он это знает. И он очень внимательно следит за каждым более или менее талантливым человеком, прибирает к рукам с юных лет, обласкивает, отдаляет от родителей. А родители-то до смерти дураки рады. И вот, глядишь, еще один солдатик становится в твой строй. Ох, как это здорово, что странника сейчас нет, Какая это удача! Машина остановилась, референт распахнул дверцу. Прокурор вылез, поднялся по ступенькам в застекленный вестибюль. Головастик со своими референтами уже ждал его. Прокурор с надлежащей скукой на лице вяло пожал головастику руку, посмотрел на референтов и позволил припроводить себя в лифт в кабину вошли по регламенту, господин государственный прокурор, за ним господин заместитель начальника департамента, следом референт государственного прокурора и старший из референтов господина заместителя начальника. Прочих оставили в вестибюле. В кабинет головастика вошли опять по регламенту. Господин прокурор, за ним головастик. Референта прокурора и старшего референта головастика оставили за дверью в приемной. Прокурор сейчас же утомленно погрузился в кресло, а Головастик немедленно засуетился, забил пальцами по кнопкам на краю стола и, когда в кабинет сбежалась целая раба секретарей, приказал подать чай. Первые несколько минут прокурор для развлечения разглядывал Головастика. У Головастика был на редкость виноватый вид. Он избегал смотреть в глаза – то и дело приглаживал волосы, судорожно потирал руки, неестественно покашливал и совершал множество бессмысленных, суетливых движений. У него всегда был такой вид. Внешность и поведение были его основным капиталом. Он вызывал непрерывные подозрения в нечистой совести и навлекал на себя непрерывные, тщательнейшие проверки. Департамент общественного здоровья изучил его жизнь по часам. И поскольку жизнь его была безукоризненная, а каждая новая проверка лишь подтверждала этот неожиданный факт, продвижение головастика по служебной лестнице происходило с редкостной быстротой. Прокурор все это прекрасно знал. Он лично три раза доскональнейшим образом проверял головастика, и тем не менее, сейчас, рассматривая его, забавляясь им, он вдруг поймал себя на мысли, что Головастик, ей-богу, знает пройдоха, где находится Странник, и ужасно боится, что это из него сейчас вытянут. И прокурор не удержался. «Привет от Странника», — сказал он небрежно, постукивая пальцами по подлокотнику. Головастик быстро посмотрел на прокурора и тут же отвел глаза. М -м, «Да», — сказал он, покусывая губу, — «сейчас вот чай принесут». Он просил тебя позвонить, — сказал прокурор еще небрежнее. «Что? А, а, ладно, чай у меня сегодня будет исключительный. Новая секретарша прямо-таки знаток в чаях. То есть, а куда ему позвонить?» «Не понимаю», — сказал прокурор. «Нет, я к тому, что, если ему позвонить, то надо же знать телефон. Он же никогда телефона не оставляет». Головастик вдруг засуетился, мучительно покраснел, захлопал по столу ладонями, нашел карандаш. «Куда он велел позвонить?» Прокурор отступился. «Это я пошутил», — сказал он. «А? Что?» На лице головастика мгновенно, сменяя друг друга, промелькнуло множество подозрительнейших выражений. «А, пошутил?» Он загоготал фальшивым смехом. «Это ты ловка меня, вот потеха! А я уж думал, вот и чаек!» Прокурор принял из холеных рук холеный секретарши стакан крепкого горячего чая и сказал. «Ладно, пошутили и хватит, времени мало». «Где твоя бумага?» Коловастик, совершив массу ненужных движений, извлек из стола и протянул прокурору проект инспекционного акта. Судя по тому, как он при этом сокращался и ежился, проект был набит фальшивой информацией, имел целью ввести инспектора в заблуждение и вообще был составлен с подрывными намерениями. «Ну, тис, — проговорил прокурор, причмокивая кусочком сахара, — что тут у тебя?» Акт проверочного обследования. Ну, лаборатория интерференции, лаборатория спектральных исследований, лаборатория интегрального излучения. Ничего не понимаю, черт ногу сломит. Как ты во всем этом разбираешься? А я, я знаю, что же не разбираюсь. Я ведь по специальности администратор. Мое дело это общее руководство. Головастик прятал глаза, покусывая губы, с размаху ерошил волосы, и уже было совершенно ясно, что никакой он не администратор, а хантийский шпион с высшим специальным образованием. Ну и фигура. Прокурор снова обратился к акту. Он сделал глубокомысленное замечание о перерасходе средств, допущенном группой усиления мощности, спросил, кто такой Зон Баруту, не родственник ли он Мору Баруту, знаменитому писателю-пропагандисту, отпустил упрёк по поводу безлинзового, рефректометра, который стоит сумасшедших денег, а до сих пор не запущен, и подвел итог по работам сектора исследований и совершенствования излучения, сказавший, что существенных сдвигов ему не видится. И слава Богу, мысленно добавил он, и что это его мнение должно быть обязательно занесено в беловой вариант акта. Часть акта, касающуюся работ сектора защиты от излучения, он просмотрел еще более небрежно. «Топчется на месте», — объявил он. «По физической защите вообще ничего не добились, по физиологической того меньше. Физиологическая защита — это вообще не то, что нам нужно. Чего ради я дам себя кромсать, еще идиотом сделаете? А вот химики молодцы, еще минуту выиграли». В прошлом году минуту, да в позапрошлом году полторы. Что же это получается? Значит, теперь я могу принять пилюлю и вместо 30 минут буду мучиться 22? Что ж, неплохо. Почти 30%. Запиши-ка мое мнение. Усилить темпы работы по физической защите. Поощрить работников отдела химической защиты. Все. Он перебросил листки головастику. Прикажи это отпечатать начисто, и мое мнение. А сейчас про формы ради проводи-ка меня, ну, скажем, э, у физиков я прошлый раз был, проводи-ка ты меня к химикам, посмотрю, как там у них. Головастик вскочил и снова ударил по кнопкам, а прокурор поднялся с видом крайнего утомления.